Глава 47. Я ожидала чего угодно. Скандала, пересдача рунологии, портала в мою спальню, да хоть очередного путешествия непонятно куда, но никак не поцелуя. К нему вообще не было никаких предпосылок. И потому я банально растерялась и позволила губам этого наглеца продолжить свое дело. Меня целовали мягко и в то же время настойчиво. Это было что-то вроде очередной метки территории, если так можно выразиться. Мол... «Женщина, ты моя. И попробуй только с этим поспорь». Я и не спорила, к собственному удивлению, наслаждаясь поцелуем. И когда мы через некоторое время оторвались друг от друга, мои коленки подрагивали, а голова кружилась. «Ну, наконец-то!» — раздался рядом довольный мужской голос. «Я думал, вы до твоего выпускного за ручки держаться будете». Я возмущенно вспыхнула. «Дед!» «Я. Давно я». — ехидно ответил Лортас. — Прекращай мучить жениха своей недоступностью. — Ими совесть. Оба. Какая недоступность? Мы три раза на свиданиях побывали. — Значит, еще три, и пора колтарю. Ника, не матерись. Ты будущая супруга аристократа, а не торговка на рынке. Да и вообще, ты сама видела вашу совместную жизнь. Смысл теперь трепыхаться? — Пять! Отрезала я, понимая, что меня все равно поволокут к алтарю, еще до упускного. Хорошо, если позволят третий курс закончить. Хотя я в этом глубоко сомневалась. «Пять нормальных свиданий. Знакомство с родней свиданиями не считаются. Мне нужны ухаживания, цветы, красивые слова, а не этот взгляд на обычного дракона». Но обычный дракон смотрел на меня, как инквизитор, но упорствующего еретика. Он явно был готов отправиться к алтарю уже сейчас. Ну а после этого, конечно же, затащить меня в постель и заделать ребенка, чтобы совсем уж никуда вырваться не смогла. Но дед снова встал на мою сторону. Хоть я и была уверена, что услышала мученическое «бабы», прежде чем дед произнес: «Ладно, будет тебе пять свиданий». Получается, около месяца на подготовку к свадьбе. Постарайтесь за это время не убить друг друга, голубки». Я только возмущенно фыркнула. Кто там кого убивать собрался? Раймонд меня? Так ему моя защита не позволит. А я слишком слабая и немощна в магии по сравнению с ним. Он одной левой от всех моих заклинаний отмажется. Осознав, что сегодня ему уже ничего не светит, мрачный Раймонд отправил меня в мою комнату в общаге. Вон там-то я с удовольствием растянулась на кровати, счастливая, что теперь уж точно смогу расслабиться и отдохнуть. Овы. Покой мне лишь приснился. И то не сейчас. Не успел портал захлопнуться, как Лара, обложившаяся конспектами на своей кровати, жадно поинтересовалась. «Ну и где вы были на этот раз?» «Вот уж любительница светской хроники. Всё-то ей надо знать. Особенно, когда это касается кого-то из высокородных аристократов». «Сначала в межмировом зоопарке», — ответила я. «Мне продемонстрировали в невременного червя». Но и напугали так хорошенько рассказы о питания питании и умениях. Затем Раймонд решил начать знакомить меня со своей родней, не спросив моего мнения, естественно. И мы довольно мило поболтали с его сестрой и с ее мужем Денизой и Андриасом. Лара, ау, прием! Ты чего замерла? Лара. Я повернулась к подруге, обнаружила, что статуя, названная ее именем, не собирается оживать, и вопросительно посмотрела на Нарию. Что это с ней? Та пожала плечами. Понятия не имею. Придет в себя, расскажет. От атаковавших нас двух подушек мы увернулись одновременно. Так, понятно. Есть контакт. Ой, деревня! Простонала тем временем Лара. и Я с трудом поверила своим ушам. Обычно только я из нашей компании использую столь экспрессивные земные словечки. Лара выражается более культурно. Что ж я такого ляпнула, что милая эльфиечка сорвалась? Только не говори мне, что побывала учитый Лоштон. Андреас Шертас Лоштон и его супруга Дениза — самая закрытая пара во всей Империи. Да что там во всем этом мире? И ты так спокойно говоришь о визите к ним? Эм, а закрытые-то почему? Не поняла я. Кто и где их закрыл? Ай! На этот раз меня все же стукнули подушкой, правда, по затылку, и снова с помощью магии. Закрытая в том смысле, что никого не принимает, вообще никого, даже близкую родню, и очень редко появляется в обществе. Поговаривают, у Денизы нестабильная драконесса. Может совершиться оборот, в любую секунду. Кстати, о том, что Дениза сестра нашего ректора, я узнала только сейчас, от тебя. И я в шоке, в большом шоке, потому что меньше всего подумала бы на этих двоих. Ну какие брат и сестра? Они же даже просто симпатии не проявляют друг другу при редких встречах в свете. Но они похожи, — возразила я, — чертами лица как минимум. Там не спутать родство. Лара задумчиво нахмурилась. — Значит, в свет Дениса выходит с великолепно наложенным мороком таким, что никто, даже сильные маги, не догадываются, кто именно под ним. Потому что ни о каком сходстве я ни разу не слышала. Я только плечами пожала. Ну, пусть будет морок. Мне, собственно, было все равно, в каком виде и по какой причине Дениза появляется на людях.